Гамлет возобновлен был с роскошью большой. Дирекция о нем усердно постаралась, Сеяло все блестяще новизной. Тень в транспаранте так усердно появлялась, Короче, стал Гамлет совсем другой, И тени прежнего Гамлета не осталось. В трагедии графа Толстого смерти Иоанна Грозного В эффектной роли царя Иоанна IV появлялись Самойлов и Васильев, Но них к которому из них эта роль почему-то Не удалось. Взял за нее молодой, в то время актер Нильский, и вполне удовлетворил своим отличным исполнением как театралом, так и автору. В газете «Голос» в 1868 году появилось даже письмо графа Толстого, в котором он детально разбирает игру Нильского и отдает ему предпочтение перед всеми другими исполнителями. Каратыгин, конечно, не упустил удобного случая, чтобы пройтись насчет товарища, с которым одевался в одной уборной и которому оказывал всяческое внимание. Петр Андреевич действительно для красного словца не щадил ни матери, ни отца. Точнее же после письма Толстого в голосе появляется анонимная эпиграмма Каратыгина в Петербургской газете. Иоанн IV. Ивана Грозного играли три актера, но трудно автору им было угодить. Четвертый эту роль как яблоко раздора, по мнению авторов мог только раскусить. Соперников своих, надев костюм потертый, он грозного царя изобразил, и так как грозный сам был Иоанн IV, по счету, стал быть, он настоящий был. Хоть критика его не очень одобряет, но что суд публики предавторским судом? Венок четвертому сам автор присуждает, и мы предавтором склоняемся челом, но Грозного смотреть уж больше не пойдем». Вообще, остроты, каламбуры и эпиграммы Коротыгина пользовались громкую известностью и быстро облетали не только за кулисный мирок, но и проникали даже и в публику. На этом поприще он стяжал себе неувидаемую славу и до сих пор не имеет преемника. В начале 70-х годов две столичные газеты вели ожесточенную полемику против друг друга. Ежедневно, как в той, так в другой газете, появлялись резкие задорные статьи, полные инсинуации и откровенных выражений. Коротыгин долго следил за их перебранкой и, наконец, посвятил им такое чтеростишее. «Пора бы поуняться вам, печатной ругатней клеймить друг друга. Приятность слушать господам, когда в людской ругается прислуга». Молоденькая актриса Асенкова, исполняя роль мальчика-полковника, выдавили полковник старых времен. На репетиции по ходу пьесы вынула из ножен саблю и сделала ею честь. — Что вы делаете? — спросил я Кратыгин. Честь отдаю. — А что же у вас останется? Как-то назначены были в один спектакль две пьесы. Одна — полевого, драма, купец Иголкин, другая — Кратыгина водовиль, архивариус. По объявленному порядку в спектакле сначала должен был идти Иголкин, в котором одну из больших ролей играл актер Борецкий, опоздавший к семи часам, то есть к началу представления. Нужно было поднимать занавес, а действующего лица нет. Режиссер Куликов метался в отчаянии по сцене и не знал, кем заменить неисполнительного актера. «Чего ты сокрушаешься?» — спросил его Петр Андреевич. «Да как же, пять минут восьмого, а спектакль нельзя начинать!» «Будем раньше играть архивариуса». «Никак невозможно! По Афиш сначала Иголкин, пустяки!» Публика не поймет. Как не поймет? Да так. При открытии занавеса я сшиваю бумаги и иголкой. Зрители подумают, что это и есть иносказательный Иголкин. В комедии Потехина виноваты Нильский играл чересчур говорливого молодого человека. Однажды эта пьеса шла вместе с каким-то водевилем, в котором участвовал Петр Андреевич Он все время томился ожиданием окончания комедии и скучно прохаживался за кулисами, где, случайно столкнувшись с Нильским, спросил, скоро ли вы с этим делом покончите? Скоро. Это же это акт. Четвертый. И же у нас теперь будет сцена? Мое объяснение с сестрой. А, да, да, помню, узнаю. Это где она шьет, а вы полите дичь. Актер Максимов заболел, и одну из его ролей пришлось сыграть Каратыгину. На другой день он приехал навестить больного. Алексей Михайлович, шутя, замечает ему, «Вот, Петруша, и ты хлеб подбиваешь, и ты играешь за меня!» «Играю, но за меня!» — скаламбурил Петр Андреевич. Но когда Максимов поправился и вышел на сцену, ему был сделан восторженный прием и поднесен лавровый венок. Каратыгин зашел к нему в уборную. Алексей Михайлович, указывая на венок, сказал, «Посмотри, Петруша, что мне подали!» Вижу и поздравляю. Да какой большой, какой свежий. И сухой годится, заметил муфтон остряк.